не задерживаемый больше стеклами и занавесками, донесся более отчетливо. Казалось, можно было разобрать крики скорби и радостный вой. Красноватый дым подымался к небу и взвивался над всеми частями города, насколько было доступно зрению. Его можно было принять за огромный пожар, если бы комнату сейчас же не наполнил запах смолы, который мог исходить только от тысячи зажженных факелов.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 Одной этой мысли было достаточно, чтобы храбрость к нему вернулась и еще удвоилась чувством стыда за минуту слабости. Он нахлобучил свою шляпу, застегнул портупею, обмотав плащ вокруг левой руки вместо щита, с решительным видом двинулся к двери. «Куда идешь ты, несчастный?» «На улицу!» «Я не хочу доставлять вам сожалений от того, что меня зарезали в вашем доме, у вас на глазах». В голосе прозвучало такое презрение, что графиня была подавлена. Она загородила ему дорогу. Он натолкнул ее, и даже резко. Но она ухватила за полу его камзола и на коленях поволокла за ним. «Оставьте меня!» — закричал он. «Что же вы сами хотите предать меня кинжалом убийц? Любовница Гугенота может искупить свои грехи, принося в жертву своему богу кровь возлюбленного».